Глава шестая. — Сто пятьдесят, — сказала она неприятным тоном старой школьной учительницы. — Долларов? Женщина цокнула языком, закатила глаза, потом скрестила большие полные руки на не менее большой груди. — Нет, а рублей? — Ну, конечно, долларов. У Сидоренко, друзья, не бедные. Раз уж ты, парень, дело с ним имеешь, то уж сто пятьдесят найдешь. Да и видок у тебя такой, что найдешь и двести. «Ты же из этих?» «Вы», — сказал я. «Что?» Женщина удивленно посмотрела на меня поверх съехавших на носочков «Обращайтесь ко мне на «вы». Не помню ее, чтобы мы с вами в кумовьях ходили». Она снова так же неприятно цокнула языком, язвительно сказала. «Ты смотри какие вы у нас строптивые. Может, вас еще по фамилии, имени и отчества называть?» «Конечно». Женщина громко засопела. — Все. У меня обед. Приходите послезавтра, а лучше на следующей неделе. Тогда и поищем ваш билет. — председателю себя? — спросил я. Женщина нахмурила темные, совершенно неподходящие под прическу брови, которые слишком яркими пятнами выделялись на лице. — Зачем вам, председатель? — Думаю, в курсе всего, что тут происходит. — Может, будет позговорчивее вас? — пожал я плечами беззаботно. — Нет. «Он уже ушел на обед», — сказала она таким холодным тоном, будто собиралась меня убить. «Но я все равно проверю, на всякий случай, вдруг еще у себя. До обеда так-то пять минут». Тут я сделал вид, что собираюсь выходить из кабинета. «Сто!» — буркнула женщина панура «Много. Билет — это, скажем так, подарок. Председатель уж меня поймет. Стойте!» «Восемьдесят. Давайте сочтемся на восьмидесяти. Выкладывайте деньги, а вот ваш билет». Чиновница залезла во второй ящик стола и достала мой билет. Показала лицевую сторону. С такого расстояния точно рассмотреть я не мог, однако мне показалось, что в него вклеена моя фотография из паспорта. «Вот видите, как быстро он нашелся», — улыбнулся я. «Вы, оказывается, преувеличивали, что все обстоит так сложно». «Давайте деньги и идите». «Зачем?» — я удивился. — Говорю же, это подарок. Пойду в кабинет к вашему председателю, поговорю с ним, объясню ситуацию, что в вашем обществе подарки от влиятельных людей выдают только за деньги. Глядишь, она войдет в мое положение. — Шестьдесят — мое последнее слово. Чиновница положила билет на стол перед собой и накрыла тяжелой рукой. Кажется, она побаивается того, что может сказать ей начальство. Понимаю. В 90-х, при таком развале нашего государства, коррупция на самых низких уровнях это дело в порядке вещей. Я бы даже сказал, в духе времени хочешь жить, умей вертеться, но и наглеть не стоит. А женщина, видать, поняла, что перегнула палку. Точно поймет это и председатель. Я видел по глазам, которые чиновница безуспешно пыталась сохранить бесстрастными, что она боится своего председателя. И ее за такой наглеж не погладят по головке, поэтому решил надавить сильнее. — Да не, спасибо. Я открыл дверь. — Пойду я. — Стой! Еще более гневно, чем в первый раз засопела она. — Вот! Она придвинула билет на край стола в мою сторону. — Забирай свою бумажку и иди. — Вот! Это уже другой разговор. Я опять улыбнулся. Женщина сделала вид, что просматривает недопечатанный документ, оставшийся в ее машинке. Я же забрал свой билет. «Думаю, все же стоит сходить к председателю, поговорить с ним в целях вашей профилактики». Теперь любая бесстрастность тут же покинула женщину, и она посмотрела на меня поверх очков, но уже испуганно. «Зачем? Я же вам все выдала!» Проговорила она удивительно милым и даже заискивающим тоном. «Ладно, шучу», — хмыкнул я, — «но вы тут не безобразничаете без меня». После сопровождаемой все еще удивленным взглядом конторшицы я вышел из кабинета. Как я и ожидал, в охотничьем билете была моя фотография из паспорта. На ней молодой 21-летний я смотрел в объектив тяжелым взглядом. С годами он этот взгляд становился все тяжелее и тяжелее. Я засмотрелся в билет и не заметил, как столкнулся с кем-то в небольшом зале охотничьего общества. Когда понял взгляд, высокий рыжий мужчина, одетый в свитер с горлом и камуфляжные штаны, обернулся ко мне. Довольно грозный, он мог похвастаться приличным животом и полным в короткой щетине лицом. Тем не менее, широкие крепкие плечи, толстые руки говорили о неплохой физической форме мужика. «Ой, прошу прощения», — сказал он низким голосом. — Это я прошу прощения. — А вы? — задумчиво посмотрел на меня мужик. — Летов. Виктор Летов. — О, Летов. От Дениса Евгеньевича. — От него? — кивнул я. — Я Максим Валерьевич, председатель местного общества охотников и рыболов. — Билет получили? С Лидией Павловной проблем не было? — Получил. Улыбнулся я — не было. — А что, у кого-то с Лидией Павловной бывают проблемы? Таких случаях, как у вас, были пару раз. Лидия Павловна человек тяжелый, только я могу с ней найти, скажем так, общий язык. Как выяснилось, я тоже могу, похвалился я. Ну и славно. Он вздохнул. Ладно, Виктор, у меня обед начался, пойду я. Бывайте. К я вернулся примерно через час. У меня еще оставались дела. Риэлтор описал мне три подходящих варианта квартиры, две однушки в центре и двушку почти на окраине города. Все они отличались небольшой ценой, но я попросил у него что-то посолиднее. Все же теперь мне придется забрать с собой Марину, а девушка явно привыкла к относительному комфорту, и я видел, как тяжело ей было на новом месте. Всю первую ночь в квартире Степановича я слышал, как скрипели пружины старого дивана в другой комнате это ворочилась Марина, не находя себе места. Два или три раза она выходила на кухню попить воды. И в один из них, мне показалось, я слышал, как девушка тихо плачет, причитает полушепотом, хотя, может, это был лишь сон. В любом случае, если жить ей будет покомфортнее, нервничать она будет меньше, и тем самым создаст мне в перспективе меньше проблем и лишних поводов беспокоиться о ней. Тогда я решил раскошелиться и попросил Виталия Викторовича найти квартиру по просторнее Результатом поисков стала трехкомнатная квартира в районе улицы Кирова, за которую в месяц хотели 60 долларов. Риэлтор даже показал мне несколько фотографий, сделанных полароидом. Квартиру я не назвал бы достаточно просторной, комнаты были небольшими. Однако ремонт и правда оказался приличным. Светлые обои в каких-то бабочках, привычная мебельная стенка в зале, пузатый телевизор на железной подставке, белая в позолоченных молдингах кухня. В одной из спален на стене почему-то повесили портрет Сталина. Решив, что мне это подходит, я позвонил хозяйке квартиры с мобильного и быстро назначил встречу на завтра на полдень. Когда я вернулся домой, первым делом услышал задорное Финина. «Мимо! Д-3!» — ответил он тот же. Упал, донесся из кухни, какой-то грустноватый голос Марины. Я разулся, снял и повесил на гвоздик куртку. Прошел на кухню. «О, вернулся!» — поднял на меня глаза Фима. «Тебе там звонили по поводу какой-то прачечной. Тебя не было, я попросил перезвонить чуть позже». «Хорошо», — ответил я. Марина тоже обернулась и посмотрела на меня каким-то обеспокоенным взглядом, тут же спрятала глаза, будто бы сконфузившись. На кухонном столике перед Мариной лежал вырванный тетрадный лист в клетку. Другой же, видимо, скрывала поставленная домиком общая тетрадь в синей обложке. — Кораблики играете? — спросил я. — Ага, я выигрываю, — похвастался Фима. Марина вдруг встала и без слов вышла из кухни. — Марин, ты че? спросил я, пропустив девушку. — Марин, ты что обиделась? — крикнул Фима ей вслед. — Да ладно тебе, это всего лишь игра, ну что ты обижаешься? Мы с Фимой встретились взглядами. — Ну, чего он обижается? — спросил у меня удивленный Фима. — Поставь чайник, Фим, — сказал я. — Я сейчас. Я прошел к Марининым дверям, легонько постучал, спросил. — Можно? — Нет, я не одета! — крикнула она в ответ. Однако девушка забыла, что окна дверей в ее комнате полупрозрачные, и можно было рассмотреть размытый силуэт. Судя по нему, Марина сидела на диване в своих джинсах. Тем не менее, я не стал ломиться к ней. — Что у тебя случилось, Марин? — спросил я. — Нужно, чтобы ты рассказала. Ты обещала слушаться. — Это личное, — отозвалась девушка. — То, что мне приходится тебя защищать, тоже личное. Седой хочет прикончить лично тебя. А чтобы я мог защитить и тебя, и как следствие себя, мне нужно знать, что у тебя на уме и в душе. Марина повременила с ответом, но все же отозвалась. — Ладно, входи. Я посмотрел на Фиму, который из любопытства высунулся из кухни. «Если что, скажи, что я ей поддамся», — серьезно проговорил он. «Ладно», — я хмыкнул, потом вошел в комнату. Марина выглядела обеспокоенной и грустной. «Сяду?» — спросил я. Она кивнула и чуть-чуть отодвинулась, освобождая мне место на диване. Присев рядом, я сказал. «Рассказывай». Марина молчала, поджав губы. Она отвернулась, боясь смотреть меня в глаза. Марин! «Ну, я не могу», — я вздохнул. «Через «не могу».» Она помялась еще полминуты, потом, наконец, смущенно заговорила, все так же не поворачивая лица. «Мало того, что они все мои вещи перекуевдили, так еще кое-что забыли. Забыли кое-что, что мне очень нужно. А сейчас такое время, без этого никак. Без чего?» «Ну, я же девочка, и тут... вот...» Она замолчала. «В общем...» «У тебя что, месячная, что ли?» — спросил я в лоб. «Нет, ты что?» — обернулась она испуганно. Испуг почти сразу сменился смущением, и девочка, опустив глаза, зарделась, стала нервно поглаживать свой гипс. «Еще нет, но уже вот-вот. Ну еще бы. Видать, вещи тебе кулымовские бойцы собирали. Вряд ли кто-то из них мог даже подумать о таком. Ладно, пойду поищу у Степановича тебе ваты. У него точно должна быть...» «Что?» Снова испугалась она. «Какая вата? Я не привыкла. У меня всегда были... В общем...» Девочка обернулась, насупилась, упрямо скрестила руки на груди. «Мне нужно, чтобы ты свозил меня домой за... за... за средствами личной гигиены». «Исключено», — покачал я головой. «Пока так. Солдат должен стойко выносить тяготы и лишения военной службы. Считай себя солдатом, а это все военной службы. Принесу тебе ваты». «Нет, ну, Витя...» — Ну тогда свози меня в аптеку. Я куплю сама. — Тоже нет. Тебе нельзя выходить из квартиры. — Ну, ну тогда пусть кто-нибудь съездит. — Я же не смогу. У меня и так беда в семье. Тут еще и это. Да я с ума сойду с твоей ватой. Я вздохнул, закатил глаза, подумал, что в этот момент мне бы проще было справиться с десятью охранниками, объявившими забастовку, чем с одной этой девчонкой и ее с женскими проблемами. Но делать было нечего. «Ладно, сейчас решим», — сказал я хмурый, вышел из комнаты. Тут же позвал. «Фима...» «А? Чего?» — выскочил он из кухни. «В общем, слушай, что надо делать». Приблизился я к нему. Что случилось?» Тут же посерьезнел он. «Нужно поехать в аптеку и купить Марине, скажем так, средства личной гигиены». «Чего?» — нахмурил Ефим светлые брови. «Какие еще средства?» «Ну, ты не понимаешь, что ли? Личной гигиены». Не ответив, он приоткрыл рот и, не понимающий, отрицательно покачал головой. — Мля, прокладки ей нужны. Или там, тампоны. Что-нибудь, что найдешь. Фима тут же переменился в лице, и вся его серьезность в один миг сменилась настоящим изумлением. — Витя, да ты че, Я понял, на стрелку или еще куда. Но это... — Да манал я такие задания. Отвези ее саму. Пусть что хочет, то и покупает. — Ей нельзя из квартиры. Девушку ищут по всему городу. Тогда езжай сам. «Не могу. Почему это? Мне должны позвонить, помнишь? Остаешься только ты». Степаныч меня позвал, чтобы я ее охранял, пока он на дело поехал. Но в няньке я девчонке не нанимался. Не буду я ей ее средства покупать. Выдай девки ваты. «Фима?» — я снова вздохнул. «Чем спокойнее будет Марина, тем проще мне будет ее защищать. Меньше психов, больше шансов, что нас всех тут не порешат. Понял?» «Не поеду, и точка», — заупрямился Ефим. «Так, ладно. Я полез к себе в карманы. Нащупал ножики, что забрал у тех гопников. Один из них — простая выкидуха из Китая. Эффектная, со страшными шипами на обухе. Для знающего человека она была очевидным барахлом. А вот второй нож, который я забрал у Русова, оказался настолько интересным, что я даже хотел забрать его себе». Но раз уж сложилась такая ситуация, придется воспользоваться приемом, перед которым барахольщик Фима точно не устоит. Я достал нож, раскрыл переточенный, но очень хорошо сохранившийся клинок-щучку из рукояти с деревянными в латунных больстрах накладками, приятно щелкнув замок клинка, когда он встал на место. — Это чего? — Бак 110-й, — заинтересовался разбирающийся в ножиках Фима. — Ты где его взял? Отжал у одного гопаря. Сомневаюсь, что он знал, какой редкой вещицей делает людям гофстопы. «Ну и что? Заставишь меня ехать в аптеку, угрожая ножом?» Я хмыкнул и протянул Фиме ножик рукоятью вперед. «Если согласишься, он твой». Глаза Ефима заблестели. На его лице отразились ужасные муки борьбы с собой. Правда, длились они совсем недолго. Фима схватил ножик, щелкнув замком, сложил клинок и тут же сунул бак в карман. «Бля, если кто увидит, будет позорище!» — буркнул он недовольно. «А ты сразу прыгай в посад, как только выйдешь из аптеки!» «Чё, серьезно? радостно удивился он. «Ага, можешь прокатиться, ключи в зале на тумбочке, только не попадись ментам!» На следующий день мы получили документы под предприятию в городском совете. Вышли на улицу мы уже учредителями индивидуального частного предприятия «Оборона» с уставным капиталом в 20 тысяч рублей. Как ни странно, погода сегодня шептала, небо почти разъяснилось, и редкие черно-серые облака плыли над головой, будто бы обходя пригревающее солнце стороной. В Большом Центральном парке, несмотря на утренний час, было довольно людно. Народ спешил по делам. «Ну че, поигрывая своим новым ножиком, начал Фима. «Теперь можно нас поздравить? Мы серьезные бизнесмены?» «Погоди радоваться!» Хмуро заметил Женя, примиряясь, как он будет спускаться по ступенькам на костылях. Геморрой только начинается. «Первый шаг мы сделали», — как-то мечтательно проговорил Степаныч, глядя в небо на бегущее там облако. «На этой неделе едем смотреть помещение», — сказал я. «Я договорился. Прачечная. Вроде нормальный вариант. Но нужны деньги. Думаю, того, что у нас есть, может не хватить. Нужна форма и люди, средства связи». «Может, понадобится ремонт на первое время». «Инстанции?» — посмотрел на меня Степаныч. «Это я сам». «Похожу там-сям, договоришь да как-нибудь прорвемся». Пожарники говорят, вредные, что издец». Спускаясь по ступенькам, заметил Женя. «Говорю уж, прорвемся. Обратного пути у нас нету. Надо не мять сиськи, как можно скорее начать работать». «Без оружия?» — хмуро спросил Степаныч. «Пока без оружия. Так, а дальше уж со временем и оружие закупим». — Слышь, ведь, без стволов как-то совсем уж не круто, — заметил Фима, шаря взглядом где-то вдали. — Ничего, есть у меня одна идея. Нужны швабры и черная краска, — сказал я. — Швабры? — удивился Степаныч. — Да, потому сейчас идем за швабрами, на рынок. Хитро подмигнул я Степанычу. — Вы, мужики, идите, — вдруг сказал Фима, глядя куда-то вдаль. — Я догоню. — что такое, Ефим? — спросил я серьезно. — Да ничего-ничего, — беззаботно рассмеялся он. — Знакомого одного увидел. Фима обернулся, проводил взглядом остальных, следовавших через парк на рынок. Сам же он присел на лавочку у совета города и сделал вид, что не смотрит назад на девятку цвета баклажан, высаживающую у край площади его Серегу, того самого, после которого Фимину сеструху еле откачали от передоза. Фиме даже пришлось отправить ее к матери в деревню, пока девушка не отойдет от случившегося. Ефим боялся, что Сергей вернется и все снова завертится. Знала, что Машка все еще любит этого козла. Она сама призналась в этом Фиме. Ефим почувствовал холодную решимость, что леденело в душе в этот момент. Достав из кармана нож, он украдко обернулся. Увидел, как девятка отъехала, сдала назад, оставив Сергея курить у администрации. Бандит докончил сигарету, бросил и затоптал окурок. Потом сунул руки в карманы черного бушлата, пошел в проулок между большим старинным зданием, стоявшим сейчас пустующим и стеной администрации. Ефим встал, щелкнул ножом, крепко сжал рукоять, а потом последовал за Серегой. Заглянув за здание администрации, Фима увидел, как Серега перешел на ту сторону к соседнему старому дому, встретился там еще с кем-то, заговорил. Их с Фимой разделяла узкая полоска переулка, и Фима решился. Он нырнул в него и, медленно крадучись у стеночки старинного дома, стал приближаться. Разок ему даже пришлось спрятаться за выступом стены, когда Серега вдруг стал оглядываться. Говорили они долго, и Фима успел добраться до арки, ведущего двор, расположившийся внутри нескольких сообщающихся друг с другом до революционных строений. Двор перекрывали кованые ворота, но Ефим спрятался в раке. Тут до него хоть и нечетко, но доносились голоса бандитов. — Ну и чё? — спросил Серега. Да вот, Косой думает, что Кулым мог ему сбагрить девку. все же он ему доверяет, — зазвучал высоковатый голос второго. — Ну ещё бы. А что Косой так думает? — Один из пацанов Михалыча раскололся. Сказал, что Михалыч его отправлял гранату Летову в хату забросить. Забросил, а тот, сука, живой остался. Ну, вроде Косой вышел на хозяйку той квартиры. Сейчас хочет с ней побазарить. Может, она знает, гензаш он А там уж посмотрим, вдруг тёлка правду у него. Да мы уже почти везде все обыскали, сказал Серёга. Я думаю, Седой нас просто так гоняет. Нет этой мелкой шлюхи в городе. Вывезли. Ну, хрен знает. Не факт. Лады. Мы едем сейчас в одно место. Там подруга ей живет. Посмотрим там. Ну, а мы пожрать, похвалился Серый. Сейчас пацаны заправятся. Поедем на рынок пирожков пожрать. А потом, да хер знает, куда отправят. Вот, суки, уже копают, проговорил себе под нос Фима, перестав слушать бандитский бубнёж. Ну надо и давай, Серёжа!» Ага, давай. Услышав эти слова, Фима притих, сильнее прижался к холодному кирпичу арки, прислушался к шагам. Серый шел обратно туда, где его оставила машина. Судя по звуку, двигался он со стороны заброшки, а не администрации. Тогда Фима понял, что бандит близко, выскочил из своего укрытия. Тут же увидел испуганное лицо Сереги, оказавшееся в десятки сантиметров от его собственного. Руки Фим будто бы и не контролировал, нож словно бы ударил сам. Фима почувствовал легкое сопротивление одежды и плоти, а потом на пальцы, стискивающий нож, полилось что-то теплое. — Что за херня? — прохрипел Сергей. Фима не ответил, прижал его к стене, ударил второй раз. — Из-за тебя, падлы? Злобно начал он. Моя сестра чуть на тот свет не отошла. Фима! протянул ошарашенный Сергей. Босса твоего звалил, теперь до тебя гнида добрался. Кого? Только и спросил, теряющий сознание серой Э! Э! Чужой голос эхом пронесся между домами. Фима повернулся на звук, худощавый на высокий мужчина, явно тот, с которым говорил Сергей, бежал к ним на ходу, доставая пистолет.